Мир судорожно вздохнул. Антигравитаторы заработали, но вместо того, чтобы поднять их обладателя в воздух, чего он и жаждал, понесли его вперед по прямой. Ульфанец с отвисшей челюстью уставился на летящего прямо на него из тумана Мирра. Раздраженный загадочным поведением обуви, Мир попробовал выпрямиться в полете, но ботинки опередили его, опрокинув на спину. Мир задрал ноги, ощутил сильнейший удар по филейной части и мгновением позже сидел на груди вражеского солдата. При столкновении красные с золотом ботинки слетели с ног и, освободившись от ненужного груза, взмыли в небо, как пара испуганных попугаев. Обуреваемый смешанными чувствами Мир следил, как они исчезают в зените. Тут же до него дошло, что он потерял винтовку и жизнь его подвергается серьезной опасности. Несколько запоздало он схватил противника за горло, но тут же смущенно отпустил, увидев, что тот почти не дышит и смотрит на Мирра с каким-то отрешенным ужасом. «Лежи и не двигайся», — приказал ему Мир, вставая. Он сразу заметил валяющийся в кустах автомат ульфанца и свою собственную винтовку и только успел подобрать их, как из клубов, из клубов дыма возникли фигуры Динкля, Фарра и Райана. Воина, как ты ухитрился обогнать нас? Я думал тебя...» Глаза Райана расширились. Он заметил недвижимого ульфанца. Убит? Нет. Мир с любопытством осмотрел мундир поверженного врага и заметил только темное пятно на левой стороне груди. Он повернулся к Динклю, протягивая ему свою винтовку. Посмотри, что в ней сломалось. Я стрелял всего метров с двадцати, но это только взбесило его. Динкль пожал плечами. «Так всегда бывает». Но капитан сказал, что у этих винтовок неограниченная дальнобойность и... Ну да, но только не в дыму. Слишком много энергии поглощается взвешенными частичками. Динкль прямо-таки купался в мазохистском удовольствии, которое испытывал человек, собирающий дурные новости. «В общем, если во дворе легкая дымка, обороняться лучше всего молотком. А уж в дыму...» «Поправь меня, если я ошибусь», — вставил Райан. Но ведь на Ульфе дым в воздухе постоянно. Только потому, что противник пользуется устаревшим оружием. Автоматами, пулеметами, огнеметами. Да, все хуже, чем я думал, пробормотал Райан. его бледная, пухлая физиономия побледнела еще больше. У кого есть еще такое же лучевое оружие? Только у наших союзников. Они купили его у земли. Динкель оглядел товарищей по несчастью, желая убедиться, дошел ли до них смысл сказанного, и продолжил. «Если бы нам удалось подружиться с врагами и начать сражаться против друзей, все было бы в порядке. Дело в том, не верю я...» всей этой чепухе», — сказал Фар, изобразив свою обычную гримасу. «Мы же победили Аспатрию, верно?» Кэп Трэплэвер сказал, что победа была легкой. «Ко всему... Ксю... Ко всеобщему удивлению, лицо Динкля исказилось от страха. «А ты спроси меня, и я отвечу, что ни мы, ни Аспатрия войны не кончали. Это сделали ковры-самолеты и еще Оскары!» Для мира в этих словах не было ничего зловещего, но что-то все-таки в нем шевельнулось. «Кто это ковры-самолеты и Оскары?» «Радуйся, что не знаешь. Однажды ковер-самолет захапал моего приятеля». Глаза Динкли затуманились, словно перед ним проходила вереница ужасных картин. Ковер упал с дерева. Прямо на него. Покрыл его, как огромная тряпка, и начал переваривать. «Никогда не забуду этих воплей. Ему повезло, что я оказался рядом. Здорово повезло». «Ты спас его?» – сказал Райан. «Нет». – «Пристрелил». Он страдал всего несколько секунд. Я рисковал, оставаясь там так долго, но это было единственное, что я мог сделать для друга». Райан бачком отодвинулся от Динкля. «Никогда ничего не делай для меня, слышишь? Если вдруг увидишь, что я страдаю, отвернись и смотри в другую сторону». «Что тут происходит?» Послышался приглушенный маской голос лейтенанта Хихикинса. А вскоре и он сам выдурнул из тумана. «Почему отсиживаетесь в тылу?» «Рядовой мир взял пленного, сэр». Динкль показал нападающего перны, первые признаки жизни ульфанца. Мы как раз собирались допросить его. Прекрасная работа, Мир! У вас есть голова на плечах! Во взгляде Хихикинса читалось одобрение. Я позабочусь, чтобы с сегодняшнего дня вы были только на передовой. Благодарю вас, сэр. Слова лейтенанта пришлись Миру не по душе, однако рассказ Динкли оказал на него странное действие. Возможность поймать ульфанскую пулю почему-то перестала вызывать у него панический ужас. Правда, очень скоро размышление на эту тему пришлось отложить до лучших времен. Мир обнаружил, что его незащищенные ботинками ноги прилипли к земле. Он стоял в луже какой-то вязкой черной жидкости, просочившейся, казалось, из самых недр планеты. С трудом удерживая на ногах носки, мир перебрался на сухое место. «Я сам допрошу пленного», — сказал хихитинс и слегка ткнул Ульфанца ботинком. «Эй ты, трусливая инопланетная собака, советую без утаки выложить мне все о ваших силах и диспозиции». Опершись на локоть, Ульфанис приподнялся. «Вы меня сразу расстреляете или будете сначала пытать?» «Да как ты смеешь?» — Хихихинс был шокирован. «Терра обращается с военнопленными благородно», — «в таком случае», — сказал Ульфанис. Катись к чертовой матери. В ярости Хихикинс сорвал маску, но наглотавшись табачного дыма, вынужден был натянуть ее снова. Он кашлял и задыхался. Маска при этом ужасно надувалась, хлопая при каждом спазме. А видимые части лица окрасились в вишневый цвет. «Не надо было говорить ему этого, сэр», колотя Хихикинса по спине, произнес Динка. «Разрешите попробовать с ним по-другому». «Что?» Кихихинс подсунул под маску палец и вытер слезы. «Что вы ему скажете?» «Посочувствую, сэр. Это всегда помогает. Смотрите». Он извлек из кармана две какие-то плоские пачки, раскрыл одну из них и нагнулся к пленнику. В пачке оказался ряд белых тонких цилиндриков. Динкель протянул ее Ульфанцу. «Бери». «Спасибо». Ульфанец взял цилиндр, засунул его в рот и несколько раз жадно затянулся. По лицу его расплылась блаженная улыбка. «Что такое?» – потребовал объяснение Хихикинс. «Он даже не зажег эту штуку. Что вы дали пленному?» «Ульфанцы пользуются ими вместо сигарет, сэр». Зинкаль встал и протянул пачку лейтенанту. «На прошлой неделе мы захватили целый грузовик. Туземцы дышат табаком всю жизнь, а взбадривают себя, посасывая чистый воздух через фильтры». «Этот сорт для самых закоренелых воздушников». Хотя многие, в частности почти все женщины, употребляют сорта послабее. Динкль открыл вторую пачку и показал всем ряд цилиндриков, очень похожих на земные сигареты. Только наоборот, длиннющий фильтр и коротенький слой табака на одном конце. «Отвратительная привычка», — сказал Хихикинс. «Ну, посмотрим, что у вас получится». Динкль вернулся к плененному и отдал ему обе пачки. «Бери все, приятель. Подарок от Легиона». «Спасибо!» — Ульфанец заглянул по очередному в обе пачки. «Купонов нет!» С несколько виноватым видом Динкль вытащил из кармана стопку синих прямоугольничков. «Ну а теперь говори!» Ульфанец глубоко затянулся. «Сгинь!» Мир, считавший пленника своей собственностью, гневно шагнул вперед, чтобы отнять у негодяя антисигареты, «Но тот соскажённым от страха лицом отполз подальше!» «Не подпускайте его ко мне!» — торопливо запричитал он, умоляюще глядя на Хихикинса. «Не разрешайте ему прыгать на меня!» Хихикинс подозрительно уставился на Мирра. «Что вы с ним сделали?» «Просто... просто прыгнул на него, сэр. Рукопашная схватка, понимаете ли?» «Я же говорил, Мир — это нечто особенное!» — сказал Райан Фару. «Спорим, он вытянет у Зульфанца все, что нужно!» И, повернувшись к миру, добавил, «Ну-ка, сигани на него, а мы посмотрим». «Я все расскажу!» — завопил Ульфанин, схватая Хихикинса за ногу. «Видите, я уже говорю, у нас нет людей в этом секторе, только техника и разведчики. Стреляют роботы, а их легко выключить, если подобраться сзади». «Нет людей?» — переспросил Хихикинс. «Почему?» Потому что Ульфанис показал на черную лужу, из которой только что выбрался мир, это табачная смола. Ребята отказываются дышать таким дымом, хотя лично я считаю, что он не вреднее любого другого. Дедушка дышал им каждый день и дожил до 90 лет, так что если. Молчать! рявкнул Хихикинс. Не очень-то я верю в твоим роскозням! Не иначе это грязный ульфанский трюк. Роботы одинаково стреляют и по своим, и по чужим. Пленник отрицательно затряс головой. У нас есть такие устройства, они непрерывно передают кодированный сигнал. Возьмите мое, но тогда уж не отпускайте меня далеко. И точно, сказал Мир, пока он с нами, не слышно ни взрывов, ни стрельбы. Благодарю за службу, рядовой Мир. Голосок лейтенанта затерялся где-то в недрах респиратора. Это может стать поворотным моментом битвы, а может быть и всей компании Я сейчас же доложу капитану Трэпла Лейтенант поднес наручный коммуникатор к области рта и что-то забормотал. А Райан схватил руку Мирра и энергично затряс. Даже фар изобразил что-то вроде дружелюбной ухмылки. «Великолепно, Войнан! Просто изумительно!» — трещал Райан. «Если бы не пленник, нам не прожить здесь и недели, а теперь, похоже, скоро будем праздновать победу. Мне всегда хотелось въехать в город на танки. Девушки бросают мне цветы, сигареты. Бросают девушек». Его внимание отвлек слабый, но безошибочно недовольный оттенок в голосе лейтенанта. Он был тем заметнее, что оказался совершенно неожиданным. «Со всем уважением, сэр», — говорил Хихикинс, — «но я не верю, что ульфанцы ударятся в панику, когда услышат, что мы стройными рядами бесстрашно маршировали прямо на их роботов. Точнее сказать, я уверен, что они умрут со смеху». «Да, я понимаю, как вы расстроены, не получив подтверждения своей теории, но...» Некоторое время Хихикинс слушал, кивая головой. «Я совсем не хотел сказать, что вы...» Он послушал еще немного, и... Невероятно. Плечи его опустились. «Так точно, сэр. Я понимаю, какая это честь, умереть за Тайру». Райан схватил Мира за руку. «Мне это не нравится, Войнан». Лейтенант Хихикинс выключил радио. Вздохнул, повернулся к своим солдатам и снял маску, ухитрившись при этом даже не кашлянуть. Рот его полз вверх и вправо и принял форму с запятой, долженствующей, очевидно, выразить своей формой крушение иллюзий. «Миру стало его жалко», — после короткой паузы лейтенант сказал. «Капитан Трэплэвер шлет свои поздравления. Вы показали себя настолько ценной боевой единицей, что в штабе решили отправить вас на планету Трелькельд. Вы будете там через пару часов. Я, естественно, отправляюсь вместе с вами. Привлекая внимание лейтенанта, Райан пошевелил пальцами. Это Трелькельд. Что за планета? Мы теряем на Трелькельде больше людей, чем успеваем туда переправлять. Боже мой. Райан повернулся к Мирру и вперил в него прокурорский взгляд. Это ты виноват, Войнен. Мы еще не успели выпить по чашке кофе, а уже торопимся на вторую войну. Мир ответил самым неприличным из всех ругательств, но мысли его были заняты другим. Для того, чтобы хоть как-нибудь продлить свою жизнь, существует один единственный способ, каким бы невозможным это ни казалось на первый взгляд. Какие бы трудности ни поджидали его, он обязан вспомнить, что случилось с ним в прошлой жизни, и расторгнуть контракт с легионом. Начинать было совершенно нечего. Шансы встретить человека, знавшего Мирра на земле, ничтожны. Труся в составе ценной боевой единицы к месту посадки в звездолет, Мир не переставал думать о тайне, окутавшей его прошлое. Все, кому не лень, твердят, что он погряз во грехе, но покопавшись в себе, Мир не обнаружил никаких антиобщественных устремлений. Это поставило его перед философской проблемой. Узнает ли он криминальную тенденцию, если ему сунут ее под нос? Способен ли кто-нибудь сознательно признавать себя преступником? Не считает ли замышляющий преступление плохой человек себя таким же хорошим, как любой образцовый член общества? Миру пришлось придавать свои размышления, потому что прибыл звездолет. По размытой дуге вынырнул из-за горизонта и тяжело осел на мягкую почву. Без всякого видимого человеческого участия его двери распахнулись, и Хихикинс пригласил всех внутрь. Вздрогнув от прикосновения незащищенных более пяток к ледяному металлическому полу, Мир ввалился в корабль и отрешенно плюхнулся на первую попавшуюся скамью. Он не участвовал в битве за места с привезными ребнями, с холодным реализмом рассудив, что ужасы межзвездного перелета ничто по сравнению с опасностями, подстерегающими легионера на передовой. Надежда на избавление у него меньше, чем у любого другого, прошлому не ведет ни единой тропинки и он обречен мотаться по галактике в похожих друг на друга как две капли воды в железных гробах. Внезапно взгляд Мирра упал на маленький синий предмет, лежащий прямо перед ним на полу и он понял, что этот звездолет тот же самый, что доставил их на Ульфу. В прошлый раз синяя лягушка была сплющена до неузнаваемости, но молекулярная память уже успела вернуть ей первоначальный вид. Пожелав своему телу того же, Мир подобрал лягушонка и с грустью уставился на него. Будь он разумным, много чего мог бы порассказать. «Что это ты нашел?» Усевшись рядом, Динкль нагнулся, чтобы получше рассмотреть загадочный предмет. «Ух ты, кто-то весело пожил!» Мир крепче ухватил изготовившуюся упрыгать лягушку. «Что-что? Такие штуки выдают только в голубой лягушке на аспатрии». Да и то постоянным клиентам. «В голубой лягушке?» — разволновался Мир. «Это что, бар? Ресторан? Ночной клуб?» Динкаль кивнул. «Самый шикарный в Пионер-Сити. И на всей Эспатрии. Не понимаю, как человека, получающего жалкие легионерские крохи, могло занести в такое место». «Все зависит от мировоззрения», — пробормотал Мир, засовывая драгоценное земноводное поглубже в карман. Кое-кто просто не может заставить себя держаться от таких мест подальше.